8. 18. Что скрывал Майлз Десмонд? Заточение существует вовсе не для того, чтобы радовать человека, поэтому бедняга Майлз, просидев несколько недель в заперти, пребывал в довольно мрачном расположении духа. Норвуд время от времени сообщал ему о новых открывающихся подробностях, так что, несмотря на его Донкихотские представления, об обещании данном леди Белскомп, казалось, что он скоро освободится от своего опасного положения. Узнав, что мертва леди Белскомп, а не Лена Саршайн, Норвуд в сопровождении Мэй Пенфолд отправился известить об этом Майлза в надежде, что теперь он расскажет наконец все о своем разговоре с покойной, и таким образом, возможно, прольет некоторый свет на тайну. Майлз забрадовался при виде Мэй и нежно прижал ее к груди. А Норвуд, находя встречу двух влюбленных несколько утомительной, занялся своими записями в другом конце камеры. Я знал, что вы не бросите меня, Мэй, ласково сказал Майлз. Вы по крайней мере не считаете меня виновным. Конечно, нет, ответила Мэй. И никто другой не считает. Мистер Даукер, мой опекун и мистер Элрсби, все клянутся, что вы невиновны». виновны. Элрсби? удивлённо воскликнул Майлз. Я думал, что после встречи со мной в ту ночь он решит, что я-то и совершил преступление. Ну, а он так не думает. Я не ожидал, что Элрсби окажется таким другом, искренне признался Десмонд. Не знаю, будете ли вы считать его таким уж другом. Когда я скажу, что он хочет жениться на мне. Что? Жениться на вас? Да. Вчера утром он пришел ко мне и спросил: "Не выйду ли я за него замуж?" А вы? Что вы ответили? Что? повторила она, укоризненно глядя на него. Я ответила ему, что помолвлена с вами. Он сказал, что слышал об этом, но не был уверен, правда ли это. А потом Продолжайте. Попросил Майлз, видя, что она околеблется. Потом он сказал, что вы в опасном положении, но если я пообещаю выйти за него замуж, он сделает все возможное, чтобы с вас сняли обвинения. И как он может это сделать? тихо спросил Майлз. Не знаю, отозвалась Мэй. Это его слова. Потом я снова отказала ему и сообщила, что вы будете оправданы и без его помощи. После этого я вышла из библиотеки, и вскоре он тоже ушёл. С тех пор я его не видела и не хочу видеть. Очень любезно, конечно, со стороны ЛРСБ, что он хочет мне помочь, сказал Майлз, целуя Мэй. Но я не думаю, что с его стороны было благородно сделать вашу руку ценой своей помощи, зная, что вы помолвлены со мной. Он не был в этом уверен. Вы же знаете, все думали, что мой будущий муж, лорд Каллистон. Вряд ли они теперь так думают? пробормотал Майлс, хрипло снова целуя ее в щеку. Если вы уже готовы приступить к делу, мистер Десмонд, прервал их Норвуд, подходя ближе. Я должен вам сообщить кое-что важное. Продолжайте. Равнодушно отозвался Десмонд. Вы сказали, что по возвращении на яхту Калистона освободитесь от обещания, данного леди, которую видели в ту ночь. Да, смущенно ответил Майлз. но я не думаю, что яхта скоро вернется». Вы ошибаетесь. Моряк сейчас в Брайтоне. А Каллистон?» — Задыхаясь, спросил Десмонд, и его лицо покрылось сероватой бледностью в в Лондоне и Лена Саршайн. Лена Саршайн?» – прошептал Майлз, прерывисто дыша. Да. Теперь мы знаем, что именно леди Белскомп оказалась той женщиной, которая в гневе вышла из комнаты и была убита на Джермин-стрит. Правда. Правда, пробормотал Десмонд. Это правда. Вы знали, что убили леди Белскомп? "А не Лену Саршайн», — воскликнула Мэй. Он склонил голову. "Да, в тот вечер я видел леди Белскомп. Она была одета в одежду Лены Саршейн и пришла к Каллистану. Вместо него там оказался я. Она рассказала мне о визите своей сестры в ее дом и о том, как она узнала правду из собственных уст Каллистана. Я сказал ей, что Лена Саршайн, или скорее Хелена Диксфол" Любовница Каллистона. Она была вне себя от гнева и хотела немедленно вернуться к сестре, зная, что если она это сделает, две женщины поссорятся, и последствия могут стать серьёзными. Я попытался успокоить её, но безуспешно. Несмотря ни на что, она выбежала на улицу, и хотя я последовал за ней, через несколько минут я не сумел найти её, так как она исчезла в густом тумане. Я шёл по Пикадилли так быстро, как только мог, думая, что она направилась домой. Но, добравшись до Парк-лейн и не найдя её, я подумал, что потерял её по дороге, потому что она не могла идти быстрее меня. Я не стал спрашивать о ней на Парк-лейн, так как это дало бы слугам знать, что её нет дома. А я хотел сохранить ее доброе имя. Я снова двинулся по Пикадилли и Сент-Джеймс-стрит в тщетной надежде найти ее. Мои поиски оказались безуспешными, как вы можете догадаться. Я шел по Сент-Джеймс-стрит на обратном пути к Парк-лейн, когда встретил Энлэрсби, как вам известно. После этого я в отчаянии прекратил погоню и отправился домой. На следующее утро я услышал об убийстве на Джермин-стрит. И по описанию платья узнал леди Бельскомб, но так как речь шла о Лене Саршайн, то не стал возражать. "Почему?" спросил Норвуд. "По очень веским причинам", сдержанно ответил Десмонд. "Были ли ваши очень веские причины связаны с убийством?" "Да, они связаны. Разве вы не можете рассказать их мне сейчас?" Если вы дадите мне несколько минут на размышление, я возможно объясню. Очень хорошо, весело отозвался Норвуд. Почему вы не рассказали нам все это раньше? удивилась Мэй. Потому что леди Белском заставила меня пообещать, что я буду молчать о ее визите, произнёс Майлс. Когда она узнала, как Калестон обманул ее, то ушла в ярости, заверив меня, что вернется в свой дом и не будет рисковать положением в обществе ради него. Если бы я рассказал вам о ее визите, мне пришлось бы рассказать вам и все остальное. Зачем ради какой-то женщины совать шею в петлю? недоумевал Норвуд. Я бы этого не сделал, возразил Майлс. Если бы дело дошло до худшего, я бы все рассказал, но мне хотелось оставаться верным своему обещанию как можно дольше. Как вы думаете, с кем уехал Каллистон? Сначала я думал, что ни с кем, медленно ответил Майлз. Но когда вы пришли и спросили о Лене Саршайн, я вспомнил о том, как они поменялись одеждой, и уже зная, что они близнецы, Леди Белскомп всё мне открыла в тот вечер догадался, что это Лена Саршайн заняла место своей сестры. Пока все складывается удачно, подытожил Норвуд. Но какие теперь веские причины у вас есть не называть настоящего имени убитой? Майлз снова побледнел и яростно прикусил нижнюю губу. Затем он повернулся к Мэй и взял ее за руки. Вы сможете вынести еще одно потрясение? Спросил он, испытывающий глядя на нее. "Да", откликнулась она еле слышно. "Боже мой", подумал Норвуд. "Уж не собирается ли он сам признаться, что убил женщину?" Майлс немного помолчал и уже собирался заговорить, когда дверь камеры отворилась и вошел Даукер, сдерживая волнение. "Доброе утро, мисс Пенфулт и джентльмены". Быстро начал он. У меня есть для вас новость, хорошая новость. Какая? полюбопытствовал Норвуд. По поводу происшествия на Джермин-стрит, ответил Даукер. Я был у лорда Каллистона и выяснил, что он делал в ту ночь. Ему выдвинуто обвинение? спросил Норвуд. Даже если бы так и было, это не имело бы большого значения, ответил сыщик. Потому что объявился настоящий преступник. Что? воскликнули Норвуд и мисс Пенфолд, в то время как Майлз ничего не сказал, но жадно впился глазами в лицо Даукера. Да. Она призналась. Она? воскликнула Мэй. «Это женщина это Лена Саршайн. Лена Саршайн, удивленно повторили все трое. Именно так. Она призналась, что в ту ночь преследовала свою сестру и убила ее из ревности. Какое оружие она использовала? недоверчиво спросил Десмонт. «Вот это!» — Даукер продемонстрировал кинжал, который Лена бросила ему под ноги. И вы верите в эту историю? усомнился Десмонт. Сначала я не поверил ни единому слову, медленно ответил сыщик. Но теперь я в затруднении, так как не понимаю, что она выиграет, признав себя виновной в преступлении, которого не совершала. Я могу сказать вам, что она выиграет, горячо возразил Десмонд. Она преданно любит Каллистона и думает, что вы пытаетесь обвинить его в преступлении. Она подслушала ваш разговор. "Кое-что", неохотно признался Даукер. «Тогда это все объясняет, торжествующе сказал Майлз. Она думала, что Каллистону грозит арест за убийство, и поклялась, что сделала это, чтобы спасти его. Не забывайте, что она очень ранимая натура, и ее нервы напряжены от потрясения, вызванного смертью сестры. Десять к одному, она сама не знала, что говорит. На этот кинжал начал Норвуд Ерунда, возразил Майлз. Я не верю, что эта игрушка имеет к преступлению какое-то отношение. Выясните, не отравлен ли он, ибо я готов поклясться своим существованием, что это не так. Нет, Лена Саршайн не совершала этого преступления. Вы, кажется, совершенно уверены, хмыкнул Даукер. Может быть, вы скажете мне, кто это сделал? Я не могу сказать вам наверняка, ответил Дэсмонт. Но у меня есть подозрение». Вы хотели знать причины, по которым я не разглашал личности покойной, продолжал он, повернувшись к Норвуду. Теперь я могу их назвать, так как это самообвинение Лены Саршайн слишком абсурдно, чтобы позволить ему остаться в силе. Я сообщил вам, что в тот вечер больше не видел леди Белском. Я солгал. Я солгал. Когда я вышел из дома, чтобы проследить за ней и убедиться, что она благополучно добралась до дома, я пошёл по Пикадилли, как и говорил вам. Под газовым фонарём я увидел леди Белскомп, разговаривавшую с каким-то мужчиной. Они ссорились, и в голосе мужчины послышался гнев. Потом я заметил, как мужчина схватил её за шею и что-то сорвал. Леди Белскомп вскрикнула и бросилась через улицу в сторону Сент-Джеймс-стрит, преследуемая этим человеком. Их поглотил туман, и я больше их не видел. Именно это направление и привело меня в ту ночь на Сент-Джеймс-стрит. Если вы помните, на шее леди Белскомп была отметена, как будто с неё что-то сорвали. Я полагаю, что этот человек нанёс таким образом смертельную рану. Она убежала от него, вслепую спустилась по Сент-Джеймс-стрит на джермин стрит и упала в предсмертном состоянии на ступеньках, где ее нашли. Вы узнали этого человека, спросил Даукер, внимательно слушавший рассказ. Узнал. И кто же это был? воскликнула Троица. Сэр Руперт Белскомп, произнес Майлз. Мэй со сдавленным криком упала на руки успевшего подхватить ее Норвуда, но Даукер быстро заговорил. Лорд Каллистан тоже сказал, что видел, как сэр Белскомп преследовал леди. Ей богу, значит, преступник все таки он. Какой же я был дурак. Мне нужно идти. Куда? спросил Норвуд. Я хочу выяснить, где находится медальон и цепочка, которые сэр Руперт сорвал с шеи своей жены.